Глава одиннадцатая Может, все-таки вернешься в постель? Поинтересовалась Фия, присаживаясь на лавочку рядом. Все нормально! Поморщился я и сделал глоток из фляги с кровью, после чего взял другую бутылочку, стоящую рядом, и сделал глоток из нее. Гадость! Лечебное зелье, что сделала Дарла, было отвратительнейшим на вкус. Горько-кислое, с устойчивым послевкусием. После первого же глотка захотелось выплюнуть, но пересилил себя и проглотил. Вечерело. Катрина уже покинула Шергал, попросив меня быть осторожнее. Она, разумеется, пыталась убедить меня поехать с ней, но я был непреклонен. Супруге осталось лишь просто это принять. Аида осталась, но где она сейчас не имел ни малейшего понятия. После нашего разговора, когда она назвала меня дураком, Листица скрылась в неизвестном направлении. Но был уверен, что она занимается подготовкой к схватке с вампирами. Сейчас мы остались вдвоем с фией. Сидели на лавочке перед домом Гюнтера и смотрели на заходящее солнце. Судя по лицу девушки, ее правда сильно беспокоило то, что она услышала, но в отличие от Катрины и Аиды, уговаривать меня отступить даже не попыталась. И я это очень ценил. Самочувствие было дерьмовым, но я хотя бы передвигался на своих двоих, несмотря на сильную боль. Фия делала вялые попытки уложить меня в постель, но нет уж. Эго смолчал, и это очень сильно давило. Я ощущал странную неприятную пустоту внутри, и регенерация из-за крови была слабее, чем обычно. Но что хуже всего? Боль. Сейчас я не мог ее подавлять самостоятельно, и каждая минута моего существования превращалась в муку. Лекарство Дарлы немного помогло, да и сеансы магического лечения тоже, но до полного выздоровления придется потерпеть еще как минимум дня 3-4. Скверно, но даже у магии есть свои пределы. На следующий день, вскоре после рассвета, у дома появился один из стражников. Первой на это обратила внимание Дарла и попыталась прогнать его, говоря, что господин судья плохо себя чувствует и его нельзя беспокоить. Но к тому времени, когда она сумела убедить стража отправиться обратно, я уже выходил на улицу. В качестве опоры использовал божественное оружие во второй форме. Не самая лучшая и удобная трость, но обзаводиться нормальной смысла не видел. В чем дело? окрикнул я солдата, успевшего пройти не больше десяти шагов. Господин судья! Еще кто-то умер! Никак нет, господин! поклонился стражник. Сегодня никто не погиб, но мы поймали одного из вампиров. Мы собирались прикончить эту тварь поганую, но госпожа судья не позволила. Види, тут же приказал я и плевать, что вид у меня сейчас был тот еще. Затем повернулся и бросил своему клинку. «Фия, прихвати мой значок!» Девушка кивнула и скрылась в строении, а я поковылял вслед за стражником. Он по пути все пытался расспросить, что случилось прошлой ночью, но я в данный момент был не самым лучшим собеседником. Идти пришлось долго, и я, видимо, переоценил свои силы. Фия предложила одолжить карету или лошадь, но я отказался. «Да, я упрямец». Так не хочу показаться слабым, что обрушиваю на себя целую порцию мучений. К счастью, под рукой была фляга со свиной кровью, и пусть эффект от нее был не такой уж сильный, этого было достаточно, чтобы у меня было хоть немного сил». «Это тут, господин!» – указал стражник на крупное двухэтажное здание с несколькими вытянутыми пристройками. Судя по надписи, это был местный штаб стражей правопорядка. Встретили меня не то чтобы радушно, но стоило продемонстрировать значок судьи, как все передо мной начали буквально стелиться. Странное чувство, но немного приятное. «Ведите меня к схваченному вампиру», – приказал я, и стражник немедленно повел меня в подвал. В конце коридора перед последней камерой уже стояли лорд Де Лоу и Аида. «Судья Готхард! улыбнулся Де Лоу при моем появлении. «Рад видеть вас в добром здравии». «Ну, не совсем добрым», – усмехнулся я. «Что ты тут делаешь?» – сердито спросила Аида. «Это я его позвал», – сказал Далоу, Посчитал, что его присутствие тут не менее важно, чем наше. Аида явно была этому не рада. Девушка по-прежнему сердилась на меня за то, что я решил остаться, но как я мог поступить иначе? Просто уйти в данной ситуации не вариант. «Мне сказали, что вы кого-то поймали», – уточнил я. Аида согласно кивнула, даже не взглянув на меня. Я приблизился и окинул взглядом тюремную камеру, перед которой они стояли. На ее полу со скованными руками и ногами лежала девушка. «Валесса!» – охнул я, опознав в пленнице слугу отца. «Максимилиан, держи себя в руках. Она... с ней что-то не так». «Откройте камеру». «Думаю, тебе не стоит» но к этому моменту Делоу уже выполнял мою просьбу и имеющимся при себе ключом уже открывал дверь. Лисица одарила его сердитым взглядом, но ничего говорить по этому поводу не стала. Валесса, сказал я, входя в темную камеру и опускаясь на одно колено к девушке. От упоминания собственного имени она открыла глаза, но тут же ее скрутила жуткая боль. Она выгнулась дугой, казалось, что еще немного и ее позвоночник переломится пополам. Я тут же прижал ее к полу, но судороги от этого лишь усиливались. «Эй, что стоите? Сделайте что-нибудь!» «Мы не можем ничего сделать, Максимилиан», – вздохнула Аида, скрестив руки на груди. «Что? Почему?» «Потому что мы не знаем, что с ней. Это уже не первый такой припадок». Выругавшись, я вновь обратил свое внимание на девушку. Фия пришла мне на помощь, но вампирша явно была сильнее ее, и удержать лесу было не так просто. Пока мы прижимали ее к полу, я заметил что-то странное у нее на шее, и как только судороги немного спали, я расстегнул на несколько пуговиц ее грязную блузку. «Это что еще такое?» – изумленно прошептала Фия. Да и я был малость удивлен. На груди и шее Валессы находилась целая сеть странных просвечивающих красным толстых вен. Они пульсировали и двигались, подобно червям, забравшимся под кожу. Жуткое и отталкивающее зрелище. Вампирша, наконец, открыла глаза и посмотрела прямо на меня. Один глаз ее был нормальным, а второй, в точности, как у отца, полностью залитый кровью. Максимилианчик. Хрипло сказала она, но почти тут же ее лицо исказило гримасса боли. «Прости! Прости!» «Тебе не за что извиняться!» «Нет, ты не понимаешь. Мы виноваты. Мы не хотели, чтобы так произошло!» «Подчинись!» Подобный раскат у грома в голове зазвенел голос, заставивший меня отпрянуть от Валессы, а сама вампирша в очередной раз затряслась. «Нет, нет!» «Нет, нет, нет!» – истошного пилого леса содрогаясь в конвульсиях. Фия все еще пыталась ее удерживать, а у меня в голове все звенело. Нет! «Проклятье!» – пробормотал я, тряхнув головой и сбросив оцепенение. Тут уже вмешалась Аида, перестав наблюдать за происходящим со стороны. Оказавшись возле Валессы, она воспользовалась каким-то заклинанием, после которого вампирша обмякла и потеряла сознание. Одновременно с этим стал проходить и звон в голове. «Ты должна ей помочь!» – прямо сказал я Аиде. «Я ничего не должна!» – смерила она меня холодным взглядом, но я не отступил. Пару минут мы смотрели друг другу в глаза, после чего Аида устало вздохнула. «Ну хорошо, сделаю, что смогу». «Спасибо». «Знаешь, меня уже начинает раздражать, что ты так легко пользуешься нашей дружбой», фыркнула девушка. «Ты же знаешь, что мы с ней друзья. Я не могу оставить все как есть. Она страдает и мне больше не к кому обратиться». «Если я соглашусь, ты уедешь из Шергала и оставишь это дело мне?» «Нет». «Ты невыносим». Договориться с Аидой получилось лишь отчасти. Она все еще злилась на меня и, судя по всему, собиралась продолжить это делать, но, несмотря на это, я знал, что на нее можно положиться. В тело Валесы что-то проникло, и нам надо выяснить, что. Следующие два дня я понемногу приходил в себя. Нападения на жителей прекратились, и других вампиров больше никто не видел. Но я ощущал, что это всего лишь затишье перед бурей. Надеюсь, ты рад, полукровка. Теперь все эти люди умрут. Все еще звучал у меня в голове искаженный голос отца. Это была пустая угроза или. Пророчество? В этом городе происходит что-то неправильное, и я никак не мог понять, что именно. Древний вампирский культ и их кровавое божество. Почему сейчас? Какие у них цели? «Ничего из этого я пока не понимал и очень надеялся, что все прояснит Валесса. Но та почти не приходила в себя, а когда это все-таки происходило, то девушка в основном бредила. Я несколько раз навещал подругу, но та меня не узнавала. Смотрела на меня залитыми кровью глазами, но не видела. Казалось, она находилась в каком-то другом месте, далеком и чужом. «Это проклятие!» – сделала свой вывод Аида. Какая-то его разновидность, древняя и очень могущественная. И его можно снять? Боюсь, что нет. По крайней мере, так, чтобы это ее не убило. Оно очень быстро поглощает ее и все, что мы можем немного замедлить данный процесс. Нам нужно отыскать исток проклятия. У него есть вполне конкретные правила и ограничения, так что шансы ее спасти есть, но для этого... «Надо найти, где скрывается мой отец, а точнее то, что им управляет», понял я, на что Аида утвердительно кивнула и добавила «И убить это...» Все началось на четвертый день. Совершенно обычная тихая ночь, и я уже в который раз, вместо того, чтобы спать, наблюдал за следящей паутиной, наблюдая за жизненными показателями тысяч людей, что жили в Шергале. «Фия! Началось!» Крикнул я и тут же вскочил на ноги, видя, как одновременно начали гаснуть десятки огоньков. «Фия!» – вновь крикнул я. Девушка минут десять назад отправилась на кухню приготовить мне поздний ужин. «Фия!» Накинув на плечи куртку, я бегом спустился по лестнице на первый этаж и неожиданно понял, что дома никого нет. Гюнтер сегодня дома не ночевал. Остался на ночь в местной библиотеке, так как активно занимался изучением проклятия и возможностью от него избавиться. Дарла была там же, так что их дом остался полностью на нашем попечении. «Фия!» – вновь крикнул я, но в ответ услышал только тишину. На душе мгновенно стало неспокойно. Я метнулся на улицу и застыл на пороге. В паре десятков метров перед домом стояло сразу два десятка темных фигур. Одеты они были в темные балахоны, лица скрыты за масками. Несмотря на пугающий внешний облик, я сразу понял, что это люди, а не вампиры. Двое из них удерживали под руки фию. Рыжеволосая девушка была без сознания, и судя по текущей по лицу струйке крови, ее ударили по голове. Почему я ничего не заметил? Почему не услышал? Но и это было не все. С небом стало происходить что-то странное. Полная луна стала кроваво-красной, и от нее, подобно сотням щупалец, во все стороны расползалось багровое нечто. «Кто вы?» – спросил я, пытаясь сохранять хладнокровность, но видят боги это было сложно. Фия ранена и без сознания, а вид у этих типов совсем не дружелюбный. В ответ тишина. «Я бы с радостью с вами поболтал, но время поджимает. В городе гибнут люди, а в небесах возникла какая-то хрень» так что даю вам три секунды, чтобы отпустить девушку и сдаться. Вместо ответа в меня полетел небольшой метательный кинжал, который я практически на автомате отразил мечом. «Ну хорошо, раз не хотите по-хорошему». Я сделал несколько шагов вперед, и один из них тут же прижал к горлу фии кинжал. «Не шагу дальше, Максимилиан Готхард! Наконец сказал один из них. «Ты не помешаешь алой ночи!» «А вот насчет этого мы еще посмотрим», — усмехнулся я, попутно прикидывая, как бы освободить фию. «Когда все закончится, непременно сделаю ей выговор. И, может, штраф влеплю из будущей зарплаты, чтобы в следующий раз не попадала в беду. Она же вроде как должна стать моим живым оружием, верным и надежным, а не дамой в беде». «Нет, выговором не обойдется. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки». Буду гонять ее до седьмого пота. А пока... Цепи агонии! Это все, что пришло мне в голову и сработало именно так, как я и планировал. Руку того типа, что угрожал Фии, пронзила цепь. Он завопил от нестерпимой боли, а другие инстинктивно отшатнулись, но это им не помогло. Контроль способностей у меня был уже гораздо лучше, так что Фию не задело, а вот остальным не поздоровилось. Кажется, я впервые применял эту способность на обычных людях и, скорее всего, после увиденного вряд ли попробую вновь без острой на то необходимости. М, м да поморщился я, видя, как цепи буквально рвут на части бедняк. Крюки сдирали кожу, разрывали плоть и дробили кости. И что самое примечательное, несмотря на раны, люди не спешили умирать. Видимо, неспроста эта способность называется цепи агонии. «Ой, неспроста!» Один из тех, кто не пострадал от цепей, бросился к Фи, так что мне пришлось отвлечься от созерцания этой кровавой вакханалии. В следующую секунду грудь сектанта, если можно их так назвать, пронзила копье, и одновременно с этим я притянулся к нему, переводя оружие в первую форму. Первым же взмахом полыхающего золотым пламенем оружия убил двоих. Затем сделал выпад и прикончил еще одного. Я совершенно забыл, как сражаться с обычными людьми. Монстры, боги, демоны – все они были такими сильными и могучими, что столкнувшись с простыми смертными, я ощутил себя слишком сильным, словно взял персонажа сотого уровня и пошел бить монстров первого. Кажется, у них под одеждой была какая-то броня, кольчуга или кожаная кераса, но для божественного оружия это ерунда. Клинок без особого труда проходил через защиту, как раскаленный нож через масло. Не успел я опомниться, как стоял перед горой трупов. Это пугало. Не могу сказать, что жалел этих ублюдков, но то, с какой легкостью я перебил полтора десятка человек ужасало. Те, кому хватало мозгов, увидев, как цепь рвут на части их товарищей, а я без труда убиваю остальных, поспешили сбежать с воплями ужаса. «Надо бы их догнать!» – вздохнул я, оглядываясь на убегающие фигуры. Двое бежали в одном направлении, еще двое побежали в противоположном. Правда, в отличие от первых двух, не вместе. Превратив клинок в копье, я прицелился и швырнул по одной из одиноких целей. «Отлично!» – улыбнулся я, оценивая точность. Копье попало точно в ногу, куда я и целился. «Если с контролем оружия в воздухе проблемы не было, то вот с точностью таковая я имелась. Но в этот раз я не промазал, попав точно в ногу и буквально пригвоздив человека к земле. С такой раной он далеко не уйдет». Бросившись к фие, я бегло оглянул рану на голове и с облегчением выдохнул. Она была не слишком сильной. Использование заклинания малого лечения позволило значительно уменьшить кровотечение. Взяв ее на руки, поспешил вернуться в дом и положить девушку на скамейку на первом этаже Затем набрал кружку воды и плеснул жидкость девушке в лицо Это помогло, и она, закашляв и морщись, открыла глаза «Макс?» «С добрым утром, солнышко! У нас тут локальный армагедец намечается С сектантами и кровавым божеством, а ты спать и думала» Ее глаза удивленно распахнулись, и девушка тут же заняла вертикальное положение, едва не врезав мне в лицо своим лбом. «Что? Я? Ох!» Она схватилась за голову. «Меня кто-то ударил?» «Это ты мне скажи!» «Хотя нет, не надо. Времени нет. Если есть силы, помогай. Если нет, сиди тут. Чем дольше я тут с тобой болтаю, тем больше людей погибнет». Я понимал, что не могу спасти всех, но попробую спасти хоть кого-то. Сильно сомневаюсь, что вытягивают кровь из людей именно древние. Скорее всего, простые вампиры, с которыми у меня проблем не возникнет. Как бы то ни было, я пошел. Будут силы, догоняй. Девушка явно хотела что-то возразить, но я уже покинул дом Гюнтера, направившись прямиком в сторону раненого культиста. Тот никуда не делся, так и лежал на траве, пытаясь освободить раненую конечность. Подойдя, я вытащил копье из его ноги и трансформировал его в меч. «Ну, привет!» Злорадно ухмыльнулся я и, присев к раненому, сорвал маску с его лица. «Человек. Простой человек. С ничем не примечательным лицом, на котором застыли ужасы и боль. У меня к тебе есть пара вопросов. И начнем с того, что тут происходит. Пришествие древнего бога!» Раненый попытался довольно ухмыльнуться, но выглядело жалко. Тебе это не остановить, судья. Поспорим? Выбить какую-нибудь полезную информацию из захваченного пленника не удалось. То ли он ничего не знал, то ли был фанатиком до мозга костей. Но по крайней мере теперь я знал имя божества, с которым имею дело. Амалара Криатарис. Кажется, именно так зовется алая фламелия на старом языке. Как только я понял, что ничего не смогу из него вытащить, просто прикончил, на суд и прочее не было времени. К этому моменту ко мне присоединилась Ифия. «Максимилиан, у меня такое чувство, что оно...» Девушка кивнула в сторону огромной тентакливой алой луны. «Смотрит на нас». «Ага, есть такое», – поморщился я. У меня это чувство возникло еще в тот момент, когда я впервые вышел на улицу и увидел эту хреновину в небесах. Я пойду впереди, ты меня прикрывай. Сверившись со следящей паутиной, я направился в один из ближайших домов. Вышибив плечом дверь, ворвался в дом, оказавшись лицом к лицу с незнакомым вампиром и тут же снес ему голову. Не став задерживаться на месте, поспешил дальше. Три дома, три мертвых кровососа. Ни один из них не оказался древним или даже старшим, так что никакого серьезного сопротивления при всем желании оказать они не могли. Фия тоже решила не оставаться в стороне, и когда я заходил во второй дом, она, укрывшись в тени, скользнула в соседний, и ее схватка с вампиром прошла успешно. Я все еще немного переживала из-за нее. Пусть она и неплохой убийца, да еще с умениями теневика, Но она имела дело с вампирами, которые превосходили людей по силе, скорости и живучести. Таким образом, мы продвигались вглубь города, попутно вырезая кровососов. Иногда удавалось спасти простых людей, иногда я приходил слишком поздно. «Максимилиан, там бой!» – крикнула фия, указывая куда-то вперед. И действительно, на одной из крыш сейчас происходила схватка между несколькими вампирами и человеком в маске это вне всякого сомнения был клинок Аиды. Забыл его имя, да и видел его всего пару раз. Он словно танцевал с противниками, его движения были настолько легки и изящны, насколько смертоносны. А еще, как это ни странно, его противники по нему не попадали. Готов поклясться, что несколько раз, когда я думал, что ему конец, оружие врагов словно разрезало призрачную пелену. «Поможем ему?» спросила фия, взглянув на меня. «Нет», – мотнул я головой. «У него дела более чем нормальные, чего не сказать о горожанах. Концентрируемся на вампирах», – девушка согласно кивнула. Но уже в следующем доме меня ждала засада. Там оказалось сразу трое кровососов, причем один из них был, скорее всего, старшим, и меня едва не пронзило кровавыми иглами. Уйдя в сторону рывком, я оттолкнулся от стены и сделал рывок вперед, перерубая одного из вампиров пополам, а затем тут же отсек руку второму. Кровавый шип резко вырос из лужи крови, едва не пронзив мне голову. Лишь чудом я успел сместить ее и отделаться порезом на скуле. Пришлось резко отступить назад, но лишь для того, чтобы превратить меч в копье и швырнуть его в грудь третьего вампира. Он дернулся в сторону, и будь это обычное копье, увернулся бы, но от моего оружия увернуться не так легко, ведь оно с легкостью меняет траектории. Возможно, придет время, и я научусь сражаться с этим копьем силой мысли. Я притянул себя к оружию, одновременно с этим избежав еще одной порции кровавых игл. Драться с теми, кто управляет кровью, не слишком приятно. Доспех Боли мог бы защитить, но не хотел использовать его раньше времени. Затем быстрым движением прикончил Однорукова. Разумеется, живых в доме не осталось, так что задерживаться тут не стал. А вот то, что мне устроили самую настоящую засаду, не радовало. Как бы фия не нарвалась на такую. Но когда я выбрался из дома, то облегченно вздохнул. Похоже, девушку тоже ждали, но серьезных ран не получила. Выглядела немного и заработала небольшой синяк на подбородке, но и только. Одновременно с этим в городе произошли серьезные перемены. Во-первых, наконец-то зазвучали тревожные колокола, зашевелились и стражники. В нашу сторону как раз направлялся небольшой отряд из десятка человек, а вот бой на крыше, что устроил клинок Аиды, уже закончился. «Что-то они не торопились». Зло процедила Фия, тяжело дыша, и смотря на приближающихся к нам стражников. Судья Готхард, раздался голос у меня за спиной, заставив нас с Фией резко обернуться, готовясь к бою. Но это был лишь тот странный человек в маске, что служил Аиде. А, это ты. Маркус, напомнил он свое имя, заметив мою небольшую паузу. Меня попросила найти вас госпожа де Френ. Город под атакой вампиров. «Да мы уже заметили!» – огрызнулась фия, у которой, видимо, было плохое настроение. Подозреваю, она злилась из-за того, что мне пришлось ее спасать. Но Маркус никак не отреагировал на плохое настроение моего клинка. «Она укрепляет ремесленный центр. Он достаточно большой, у него высокие стены и его удобно оборонять. Всех выживших направляйте туда». «Хорошо», – кивнул я. «Но не думаю, что нам будет до того». «Действительно!» – согласился Маркус, проследив за моим взглядом. На одной из крыш стояло три фигуры, выглядящие особенно жутко в свете луны. Три древних, среди которых был мой отец. «Эго, тут, едва слышно прошептал я, обращаясь к своей темной вампирской половине, но в ответ получил лишь тишину. Он и раньше пропадал, когда я чересчур сильно напрягался, но в этот раз тишина в голове особенно давила. А ведь я уже успел привыкнуть к его несмешным шуточкам. Придется рассчитывать только на себя. «Макс, нас окружают», сообщила Фия. Из близлежащих домов стали выходить вампиры. Вначале их было немного, но с каждой секунды их количество увеличивалось. «Дерьмо! Да тут по меньшей мере полсотни кровососов!» «Где они прятались все это время?» Пятерка вампиров отделилась от основной массы и бросилась в сторону стражников. И, увы, мы не могли им ничем помочь. Древние синхронно спорхнули с крыши, оказываясь прямо между нами и несчастными стражниками порядка шергала. «Алая ночь пришла!» Синхронно одним голосом произнесли вампиры, включая моего отца и его супругу. «Полукровка!» Ты обрек этот город на смерть, встав на моем пути. Стань одним из нас или пади. Не слишком щедрое предложение, сказал я, делая шаг вперед. Попробую выиграть немного времени. Амалара Криатарис. Видят боги, имя этой сущности я произнес, ломая язык. Ты знаешь мое имя? Знаю, кивнул присутствующим, после чего вернулся к тому, что мне предложили. Прежде чем скажу, что решил, хочу задать вопрос. Десятки залитых кровью глаз молчаливо взирали на меня, и от этого было очень не по себе. Те вампиры, которые сожгли себя на городской площади, почему они это сделали? Я была слаба. Они отвергли мой дар, мою кровь, мою благодать. Предпочли смерть. Понятно, кивнул я. И какой же твой ответ, полукровка? Ты станешь тем, кто вознесется или тем, кто падет. Понятия не имею, я ж не пророк. Но одно ясно, с тобой мне точно не по пути. Оскалился я и тут же швырнул в холену меч, трансформируя его в полете в копье. Но оно не достигло цели, отец отбил его кровавым клинком. «Доспех боли!» — крикнул я и мгновенно притянул себя к оружию. «Оно еще не успело упасть на землю, когда я возник прямо перед Хеленой и со всего размаха зарядил ей кулаком в лицо. Может, она и моя мачеха, но я еще помню, что совсем недавно она была врагом и творила не слишком хорошие вещи». К сожалению, ударить как хотел не вышло. В последний миг она прикрыла лицо руками, поставив блок, но я все равно отшвырнул ее на несколько десятков метров, заставив врезаться спиной в крышу ближайшего дома». Одновременно с этим атаковал отец, нацелив кровавый клинок мне в голову. Я дернулся в сторону, и лезвие неприятно заскрежетало по шлему. Несмотря на то, что его оружие состояло из крови, нельзя было его недооценивать. Своим мечом отец был способен заблокировать атаки божественным оружием, которое без особых проблем могло резать даже эльфийскую броню. Я отскочил, но тут же столкнулся с другой, третьей вампиршей. Вблизи она была очень похожа на Хелену. Схожие черты лица, такие же серебристые волосы, разве что покороче. Полагаю, это была сестра Хелены, о которой та однажды упоминала. Жалко, что имени ее я не помнил. Да и плевать. В отличие от сестры, орудовавшей здоровенной кровавой косой, эта была вооружена кровавым хлыстом, который в данную секунду оплелся вокруг моей ноги. Вот дерьмо! Только и успел произнести я. «Макс!» – слышу я испуганный голос фии, но не думаю, что она в силах мне помочь. Она вместе с клинком Аиды увязла в сражении с другими вампирами, среди которых было как минимум несколько старших. «Они не справятся». Эта мысль пугала, но я не мог ничего сделать. Рухнул на землю, а затем вампирша дернула меня на себя, после чего играючи подбросила в воздух и резко опустила. На мгновение у меня потемнело в глазах, но одновременно с этим пришло странное понимание. Я не чувствую боли, а ведь должен. «Эгос?» – вновь я задал вопрос. Тот не ответил, но я почувствовал его присутствие. Он был еще слишком слаб, чтобы отвечать, но блокировал боль, что создавал доспех боли. «Спасибо!» «Не умри!» – услышал я тихий, подобно шепоту голос. «Значит, я все-таки один». Я подбросил в воздух оружие, а затем притянул себя к нему, выскальзывая из-за подни, но в воздухе меня уже ждали. Хелена едва не снесла мне голову своей косой, я лишь каким-то чудом защитился божественным клинком. Очередное падение, очередная жесткая посадка. Мачеха атаковала вновь, обрушивая на меня сверху всю мощь своего оружия. Все, что мне удалось сделать, это заблокировать ужасающие силы атаку, от которой у меня едва не подогнулись ноги. Но я выстоял и даже смог отбросить древнюю от себя. Я сильнее их. Сильнее физически, но они быстрее. А еще их трое. Незавидный расклад. Стоило мне отбросить Хелену, как атаковал отец. Его резкий выпад последовавшие последовавший за ним взмах едва не лишил меня руки. Опять спасла реакция, благодаря которой я отделался лишь глубокой раной на правой руке. Плевать, я все равно ее не чувствую. «Прикрывай меня!» – неожиданно сказал фи мужчина в маске. «Я должна помочь Максиму!» – возразила она. «С древним мы ему не поможем!» – спокойным, почти безразличным голосом ответил тот. Фия даже поразилась, как он может сохранять спокойствие в такой ситуации. Им противостоит настоящая армия вампиров, возглавляемая сразу несколькими древними. У девушки от осознания того, в какой ситуации она оказалась, волосы на голове дыбом встали, а руки тряслись. Она уже и забыла, когда в последний раз испытывала настоящий страх. Пусть судья разбирается с ними сам, лишь он может что-то противопоставить подобным существам. Тем временем продолжил незнакомец. «Мы лишь бессмысленно отдадим своей жизни, если вступим в схватку». «Хорошо», – нехотя согласилась девушка. Вампиры наступали. Их было слишком много, и даже то, что девушка умела усиливать себя с помощью маны, не слишком помогало. В лучшем случае это уравнивало ее с кровососами в плане скорости и силы, но те брали числом. Помогал лишь уход в тень. В особенно опасных ситуациях она пряталась там, чтобы вынырнуть за спинами противников. Кинжалы были не самым лучшим оружием в борьбе с кровососами, но двоих девушка убить смогла. Тем временем клинок в маске был просто удивительным. Он использовал очень похожий стиль боя, делающий ставку не на силу, а на скорости расчетливые удары. Но то, как он это делал, захватывало дух. Как и девушка, он мог по желанию скрываться в тени, но совершенно не так, как она. Фи приходилось нырять в тень, как в воду. Ее напарник же буквально превращался в призрака, растворяясь в темном тумане. Она даже не была уверена, что тот уходит в тень, просто ей так показалось. Техника выглядела знакомой, но и только. Никак он это делал, ни тем более, как сделать это самой она не знала. «Да кто этот тип вообще такой?» Мысленно воскликнула она, видя, с какой грацией и ловкостью он скользит мимо врагов и, используя серп и кинжал, рвет вампиров на части. Увы, фия так не могла. Ей приходилось больше защищаться, чем атаковать, и что хуже, некоторые вампиры могли использовать собственную кровь как оружие. И это создавало дополнительные проблемы. Ей всегда приходилось быть настороже, ведь никогда не знаешь, когда в тебя могут вонзиться кровавые иглы. Отец крутанулся вокруг своей оси и почти пронзил мою грудь, как неожиданно я швырнул ему в лицо светляк. Базовое магическое заклинание, создающее светящийся шар. Это не причинило древнему никакого вреда, но заставило на мгновение замешкаться, чем я и воспользовался. Кулак врезался отцу в челюсть, но в полную силу ударить не вышло. В последний миг руку оплел кнут сестры Хелены, и в результате большая часть вложенных сил ушла в никуда. Отец пошатнулся, да и только. Мне нельзя поддаваться. Надо использовать меч против него, не боясь ранить. Но он же мой отец. Я не могу убить его. А вот вампиров мои внутренние противоречия не слишком беспокоили. Очередная атака Холены. На этот раз не такая сильная, но из-за того, что я не успел освободиться из хлыста другой древней, в этот раз коса достигла своей цели и вонзилась мне в область плеча. Вошла глубоко, но левая рука стала заметно хуже двигаться. Пришлось вновь воспользоваться притяжением к оружию. Выскользнув из очередного захвата, мощным прыжком я взмыл в воздух. Громовое копье Эльта! Воскликнул я, но вместо того, чтобы швырнуть его в одного из древних Я отправил его прямо в толпу простых вампиров «Фия! В тень! Живо!» Прокричал я в последний момент Рыжая убийца отреагировала мгновенно, скрывшись в условно безопасном месте Да и клинок Аиды растворился в воздухе, как он умел А затем в толпу ударило божественное копье, испускающее сиреневые электрические разряды Земля вздрогнула от удара, у ближайших домов вылетели окна. Вампиры в последний момент бросились в рассыпную, но было поздно. Тех, что находились в эпицентре удара, просто превратило в пыль. Тех же, что стояли в отдалении, пронзали разряды сиреневых молний, выжигая их внутренности. Разумеется, этой атакой всех вампиров я прикончить не смог, но больше половины прихлопнул точно. Я развернулся и почти сразу получил несколько сильных ударов в грудь. Опять сестра Хелены, и на этот раз она использовала не кнута, а метательные кинжалы. Вошли они не очень глубоко, но едва ли это было поводом порадоваться. Вампиры начинали действовать все более слаженно, и это пугало. Если вначале они атаковали поодиночке, то теперь нападения следовали друг за другом. Стоило мне парировать клинок отца, как тут же в дело вступала одна из вампирш. И что хуже всего, я понемногу начинал доходить до своего предела. Руки и ноги двигались уже заметно хуже, и свет тут не помогал. Когда я попробовал разорвать дистанцию, что-то вонзилось мне в глаз. «Дерьмо!» – в очередной раз выругался, ощупывая один из кинжалов древней. Я ослеп на один глаз, чем и воспользовался мой отец, напав со слепой зоны. Хорошо, что я почувствовал его рядом. Он оказался слишком близко, ударить его оружием было невозможно, так что я атаковал левым кулаком. Но древний неожиданно ускользнул, перехватив мою руку в запястье и, крутанув меня вокруг своей оси, резко уложил на обе лопатки. Да и приложил так сильно, что даже несмотря на броню, это выбило из меня дух». Его рука легла мне на грудь, а в следующий миг череп словно взорвался. Починись! пророкотал голос божества в очередной раз, сминая ментальную защиту. А в следующий миг я услышал громкий звук, очень похожий на выстрел. Отец дернулся, и я воспользовался этой заминкой, сбрасывая его с себя и уходя в сторону. «Кажется, мы чуть не пропустили самое веселье!» – послышался насмешливый девичий голос. Я повернул голову и увидел, как неподалеку появилась троица незнакомцев. Двое мужчин и одна женщина, причем... У нее на голове что? Рога? Один из ее спутников, самый старший, держал в руках нечто похожее на револьвер. Это еще кто такие?